Глава 54. «Какие гости! Я так ждала, что теперь не знаю, как побыстрее дождаться ухода. Мысленно проверяю, на мне ли маска, я уже привыкла ее надевать при любом выходе из дома, на месте. Что ж, поговорим, гость ненаглядный». Франц стоит в дверях, как король, которому все должны аплодировать только потому, что он прошел мимо. А раньше я принимала это за уверенность в себе, на самом деле просто самолюбование. Дорогой костюм, надменное выражение лица. Я бросаю взгляд ему за спину, ожидая, что следом за ним явится Лидия. Но ее нет. Естественно, ее сейчас наверняка разыскивает городская стража после визита к Карлу. Снова смотрю на Франца. Знаешь ли ты, что ты такой же рогоносец, как я? Что тобой вертели и использовали, как ты меня? Только вот я даже с голой задницей могу выкарабкаться. Сможешь ли ты? «Так вот, где обитает новая звезда косметических средств!» Не дождавшись овации, произносит Франц. «В пристройке к развалюхе?» В его голосе столько сарказма и яда, что я боюсь, он сам может заглебнуться. Но и меня задеть словами он умудряется. Сердце пропускает удар, но я заставляю себя сделать глубокий вдох. Ну уж нет. Я больше не та девчонка, которая поверила обещаниям красивой жизни и простила, когда поняла, что вместо нее ждет... ничего. И не та девушка, которая считала, что для счастья в семье нужно оберегать мужа и позволять ему чувствовать себя важным. Я та, что будет сиять и властвовать. И плевать, я хотела на пустые слова обиженного недомужика. Сцепляю пальцы перед собой в замок и делаю шаг вперед, показывая Францу, что я не боюсь его. «Доброго дня, господин Левинс». Мой голос звучит прохладно и ровно. «Если вы пришли за кремом от раннего старения на нервной почве, могу вам помочь» но все же посоветую целителя душ. Будет эффективнее. А если у вас беда с воспитанием, боюсь, тут мои средства бессильны. Все вопросы к вашей матушке». «Так его», — подбадривает Арнерия, которая впервые с той ночи подает голос. «Самое интересное, что Франц снова не узнает меня. Как на балу. Он смотрит прямо мне в глаза и не видит Лизабет свою наивную женушку. Он видит удачливую конкурентку, наглую выскочку. Его даже голос не смущает а я и не пыталась его изменить. «Дерзите, Нира!» Он проходит вглубь веранды, бесцеремонно беря в руки одну из баночек. «Смело для той, кто пытается торговать чем-то сделанным на коленке. У вас же и оборудования наверняка своего нет. Вы правда думаете, что сможете составить конкуренцию моей фабрике? Я напрягаюсь, когда баночка оказывается в его руках. «Именно это выдало меня с Лукрецией». А Франц видел ни одну несчастную этикетку, подписанную мной. Это же почти как подпись Элизабет Левинс». Но его взгляд просто скользит по баночке, и он тут же ставит ее на место. «Ох, все благой! Я впервые настолько рада, что мой муж ни на что не годный идиот!» Дом глухо ворчит половицами под его ногами. Я чувствую, как напрягается Лейла в углу, готовая броситься на защиту, но делаю ей едва заметный знак рукой. «Это мой бой!» Я не боюсь конкуренции, господин Левинс. И даже не думаю о ней. Я делаю еще шаг к Францу. Опасно, но это показывает силу, потому что сам Франц невольно пятится. Моим средством с новейшими формулами и ингредиентами устаревшие образцы с фабрик даже в сравнении не годятся. Особенно с фабрик, которые переживают не самые лучшие времена. Потерянные заказчики, утраты авторитета. Удивительно, не правда ли? Здание рушится, если убрать опорный камень. Франц багровеет и начинает дергать воротник, выдает себя с головой. Ты самозванка! шипит он, пытаясь набрать побольше воздуха в грудь. Королевская звезда поймет, что связалась с мошенницей. Они еще приползут ко мне, а ты. Ошибка это недооценивать женщин, господин Левинс, я выдерживаю его взгляд. Может, вам подарить все же успокаивающую тканевую маску? За счет заведения, конечно вы все равно не сможете разобраться в компонентах. Да и не дотянете до патента на средства своей загребущие лапы. «Ты!» Он сжимает кулаки и чуть опускает подбородок, как бык, который собирается боднуть. «Ну правильно, что еще с рогами-то делать?» В этот момент напольные часы в гостиной издают оглушительный зловещий бом, а полка над головой Франца опасно кренится, сбрасывая ему на плечо землю с цветочного горшка. «Кажется, гостеприимство моего магазинчика имеет пределы». Пожимаю плечами, пока бывший муженек пытается отряхнуть свой бархатный камзол. «Если вы не выбрали ничего, то хочу напомнить, что тут не музей». Он бросает на меня испепеляющий взгляд, полный ненависти и бессилия. «Ты пожалеешь!» — Франц щурит глаза. «Я уничтожу тебя. Раздавлю этот курятник. Ты еще приползешь ко мне просить пощады. Ох!» Как же хочется сейчас закатить глаза. Но смысл. Все равно толком не увидит. Когда нет аргументов в споре, проще всего перейти к угрозам, усмехаюсь я. Дверь за вашей спиной. Кажется, тут Франц уже совсем срывается, потому что его окончательно заносит. «Ты пустое место!» — орет он. «Ничто без твоего покровителя, купившего тебе договор с королевской звездой. Кто он? Муж? Не помню таких влиятельных фамилий». «А значит, ты просто ему наставила рога с кем-то посерьезнее? С кем? Неужели с герцогом?» Чувствую, как ногти впиваются в ладони. За спиной Франца открывается дверь и слышится злое покашливание Бьерна. Мой настоящий муж медленно оборачивается и чуть не приседает, а временный муж переводит на меня взгляд. Я киваю. Я должна это закончить сама. «Мой покровитель, мой талант, господин Левинс», — холодно отвечаю я. «То, чего вам, увы, так не хватает. Вы ведь привыкли выезжать на чужом горбу, не так ли?» Франц вздрагивает. Он явно не ожидал такого отпора и сейчас очень хочет обойти наемника и покинуть веранду. «Мне кажется, вам, господин Левинс, не помешали бы уроки этикета», — гремит Бьорн. «Если вы еще хоть на секунду останетесь в этом магазине, я стану вашим учителем».